идам. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Наталья Рок. Кровь и клятва. Читает Любовь Конева. Пролог. Я не собираюсь принимать участие в войне. Не собираюсь сражаться и нести ответственность за кого-то, кроме себя. И маме это хорошо известно. Но она упрямо пытается вырастить из меня саму себя, могущественную, чистокровную эльфийку, что по сути невозможно, потому что во мне течёт человеческая кровь. Эания, зовёт она со двора. Время тренировки. Я тяжело вздыхаю. Сполоскиваю руки от пыли, прилипшей к пальцам после сбора трав в лесу, и иду к ней. Мама, магей воздуха, подхватывает горшок с землёй с другого конца двора и, заметив моё угрюмое выражение лица, напоминает: "Через пару недель тебе исполнится 18, а ты до сих пор не владела всеми четырьмя стихиями. Зато в совершенстве владею одной. Этого недостаточно." Возьми горсть земли и встань напротив меня. Бесполезно спорить, когда мама в таком настроении. Потому я послушно беру землю и встаю там, где сказано. Стихия не поддаётся ни через минуту, ни через 10. Она противится мне, а мамин взгляд тяжелеет. До меня доносится какой-то шум. И я с удовольствием отвлекаюсь от бесполезного занятия, выглядывая за невысокий бревенчатый забор. Ты это слышишь? Кто-то кричит. Порыв ветра, словно мягкое прикосновение ладони, поворачивает мою голову обратно. Голос мамы, сухой строг. Э, Аня, сосредоточься. Всё внимание на землю в твоей руке. Почувствуй её податливость. Она уже готова тебя слушать. Такая же земля находится в горшке. Подними её. Я вздыхаю и недовольно сужаю глаза на горшок у маминых ног. Сдуваю с лица рыжую припятку, сжимаю кулак с землёй сильнее и напрягаюсь. Ну же, взлетай. Не пытайся подчинить её своей воле. Ты проводник. Укажи ей путь. Я хитро улыбаюсь, разжимаю кулак с землёй и растопыриваю пальцы в стороны, чтобы поймать ими ветерок. Направляю воздух в зазоры между каменными стенками горшка и утрамбованной в нём землёй и толкаю вверх. Земля выскакивает из горшка как пробка из бутылки, а затем рассыпается по траве. Чёрная пыль оседает на подоле маминого платья. Эания, устало вздыхает она. Ты должна уметь сражаться. Меня снова привлекает шум, но я продолжаю привычно спорить с мамой. Война не касается лично меня. Да-да. Однажды ты сбежишь в пустошь и заживёшь вольно. Мама в два счета возвращает землю в горшок, словно та не вылетала вовсе, и строго смотрит на меня. «Ну а пока?» Теперь до нас доносится металлический ляск, и мама его тоже слышит. Она спешит к забору, у которого уже стою я, и вглядывается в конец улицы. Многие из наших соседей поступают так же. У всех на лицах застыл страх. «Мак крови!» Я вижу вдали мужчину в чёрном балахоне с капюшоном. Он гордо восседает на могучем чёрном коне. Вестник смерти или сама смерть в человеческом обличье. Марионетка в руках жестоких кукловодов людей. Нам всем пришёл конец. Мама хватает меня за руку и тянет к дому. Эания, Похоже, сбежать тебе придётся раньше, чем ты планировала. Я замечаю едва ли не одновременно с ней. Ты говорила, что война придёт сюда ещё не скоро. Это было больше 5 лет назад. Постой, ты не пойдёшь со мной? Но у тебя мало времени, милая. Отпускает она мою руку и бросается к сундуку со своими бумагами. Возьми сумку и собери себе в дорогу еды. Не забудь про воду. И Аня, собирайся, ну уже немедленно. Я стискиваю зубы и бегу на кухню. Тревога сжимает сердце, во рту горчит, а глаза печёт. Но это не первый наш побег. Мы справимся, выживем, всё как всегда. И мама обязательно уйдёт вместе со мной. Нахожу в корзине с лесными травами свою поясную сумку. И тут же закрепляю её на талии. Забрасываю внутрь небольшие склянки с целебным порошком, огниво и другие важные мелочи, что попадаются на глаза. С крюка у задней двери снимаю колчан со стрелами и лук. Беру наплечную сумку и быстро заполняя её едой и водой. Оставив припасы у двери, возвращаюсь в общую комнату. Мама набрасывается на меня как ястреб на добычу. Её белокурые волосы парят в воздухе, словно обдуваемые ветром. Глаза горят, как два ярких факела в ночи, но выражение лица остаётся спокойным и строгим. Мама нервно впивается ногтями в мои плечи и быстро говорит: "А сейчас, Аня, слушай меня внимательно. В этот раз тебе предстоит бежать одной. Как можно дальше отсюда, не оглядываясь. Я знаю, что ты справишься". Эта карта подскажет путь. Слушай её и своё сердце. Они не обманут. «Мам!» — сглатываю я ком в горле. «Ты обязана спастись, слышишь? И обязана слушать свою мать. Я останусь, чтобы задержать мага крови, спасти тех, кого ещё можно спасти. Я здесь единственная из чистокровных и несу ответственность за свой народ. Как и ты!» Как и все, те в ком течёт эльфийская кровь. Ты ещё не понимаешь этого, но однажды поймёшь. А сейчас мама вкладывает свёрнутый пергамент в мою сумку, а затем снимает с себя цепочку с медальоном в виде овала, разделённого пополам, и надевает на мою шею. Крепко обняв, она тут же отпускает меня. Беги. Обещай, что скоро нагонишь меня. Мама смотрит на меня прощальным взглядом. В нём столько любви, ласки и гордости, что я едва не реву в голос. Не хочу прощаться навсегда. Не хочу уходить. Не хочу оставлять её здесь одну. Береги мой медальон. Вернёшь его, как только мы увидимся вновь. С улицы доносится треск и крики. раздающиеся уже громче прежних. Мама взмахивает рукой в сторону входной двери, та слетает с петель от мощного порыва ветра и шагает навстречу войне, смерти. У неё пальцы в клубится раскалённый до бела огонь. Я вбегаю на кухню, набрасываю ремень сумки с запасами на плечо и устремляюсь на улицу через заднюю дверь. Несусь мимо грядок с овощами, которые мы посадили буквально на днях, используя магию воздуха, чтобы легко перепрыгнуть через забор и падаю на одно колено с другой стороны. Не оглядываюсь. Срываюсь прямиком в лес, который поднимается густыми деревьями и кустами по холму. Лес меня укроет, поможет, как и всегда. Сейчас я не думаю ни о чем, кроме того, чтобы забраться на вершину как можно скорей. Словно я решила поохотиться и очень спешу не упустить добычу. И только оказавшись наверху, в месте, где деревню полуэльфов видно как на ладони, я падаю в высокую траву у широкого ствола и впиваюсь взглядом в развернувшийся внизу бой. Мужчины и женщины, как и моя мать, встали на защиту своих домов. В их руках мечи и ножи. Те, кто может использовать магию, выстоять против людей у них шанс есть. Выстоять против мага нет. Но он не спешит вмешиваться, пока всю грязную работу выполняют его бешенные псы, убийцы. Отряд людей, намного превышающий численностью жителей деревни, Их окровавленные мечи мелькают тут и там, вспарывают животы и шеи полуэльфов. Их броня отбрасывает блики в лучах заходящего солнца. Но и она спасает не всех. Не от огня, который бросает мама. Чистая. Среди них есть чистая. Вот тут-то маг крови и начинает действовать. Я мысленно ругаю маму за то, что та себя выдала, но у нее нет другого выхода. Она защищает группу тех, кто уводит в лес детей и стариков. Среди лязга сражения и крика в боли раздается эхо маминого голоса. «Не стоит тебе, маг, пускать себе кровь!» Я впиваюсь взглядом в их высокие фигуры. Одна под стать другой. Волосы и подол платья мамы развевает ветер подвластно её воле. А вот балахон и капюшон мужчины висят на нём без движения. Одна из ладоней мага отбрасывает блик. Нож, спрятанный в рукаве. Секунда, и клинок со скоростью света летит в мою мать. Я не слушаю советов эльфов. Мама обхватывает пальцами рукоятку ножа, вонзившегося ей в живот. Она падает на колени, а затем заваливается на бок. Не верю своим глазам. Не верю, что мою умную, добрую, нежную и безмерно сильную мать лишило сил такое ничтожное оружие, как нож. Не верю. Почему она не сотворила щит? Стиснув зубы, я присаживаюсь на одно колено и прикладываю к тетиве лука стрелу. Стреляю я метко, и стрелы мои быстры как ветер. Вдох. На выдохе разжимаю пальцы. Стрела со свистом устремляется вперёд к чудовищу, что посмело тронуть мою маму. Вот только лёгкое движение пальцев убийцы, и стрела камнем падает ему в ноги, а взор устремляется в мою сторону. Догнать лучника и убить, приказывает Мак своей своре, их всех. С его пальцев начинают сыпаться искры. И через секунду стоящий рядом дом охватывает мощное и ревущее пламя. Пас с рукой, и порыв сильного ветра разносит огонь в разные стороны. Его жар охватывает дома моих соседей. Через несколько секунд горит вся деревня. Люди в окровавленных доспехах поднимаются по холму, заходят в лес. Я убираю лук за плечо, встаю и не прощаясь ни с мамой, ни с местом, что служило мне домом долгие годы, бегу дальше в чащу. Мне не дали времени на прощание, но ничто не мешает мне дать клятву. И я клянусь, что однажды обрету силу и покончу с магами крови, с каждым из них. И начну с того, кто убил мою мать.